Глава 32. Наживца. Если человек убьет муху, это убийство, а если Бог убьет человека, а если Отец Бога? Газета «Философия с привкусом боли». Прошло около недели, очень насыщенной недели из тех, что идут за год. Раньше я думала, что только путешествия обладают свойством растягивать время и удлинять жизнь. Вы знаете это чувство. Приезжаешь в незнакомое место и уже вечером не веришь, что утром ты был дома в своей постели. А на завтра повседневности вовсе кажется мифом из древних сказаний. И в голове жуткий диссонанс, когда по возвращении обнимаешь друга. «Хей, ну что нового, рассказывай скорее!» А он лишь жмет плечами. «Да я только раз из дома вышел!» Но, как оказалось, жесткий рабочий график, приправленный загадками, действует не хуже. Как-то утром я заглянула в зеркало и не узнала себя. Нет, формально все осталось по-прежнему. Та же встрепанная прическа, та же бирюзовая летяга, тот же холодный взгляд синих глаз, за который, помню, меня всегда так ругали ухажеры. Но уголки губ невольно стремились вверх, и, кажется, я стала еще прямее. А нос определенно задрался, если вы понимаете, о чем я. Особым предметом моей гордости было то, что я успешно раскрыла кучу дел для полыни. Большинство на пару с Андрис Пухла щека и ищейка стала для меня незаменимой помощницей, особенно когда нужно было кого-то разыскать или уболтать. Она, казалось, знала всех в шолохе. Не успевала я сказать «Эх, нам бы специалиста по осиринскому праву». Как она уже заводила меня в кабинет достопочтенного юриста с головой, набитой знаниями по самая темечко. Я вздыхала «Вот бы поговорить с кем-то еще из кучук-моходжи». И она притаскивала, откуда не возьмись, дряхлого старика, чуть ли не последнего представителя этой исчезающей народности. В придачу к тому с Андрис было очень приятно общаться. Говорливая, улыбчивая оптимистка, она, по сути, обладала только одним недостатком. Регулярно курила трубку, пыхтела, как степной носорог по весне, и, как ей казалось, таинственно исчезала в клубах вонючего дыма. Андрис думала, что это ужас, как привлекательно на одном уровне с железными очками. Окружающие же кашляли, тихонько качали головами и с грустью смотрели на её пока ещё розовую кожу. «Слушай, юкли спросила я, когда мы с ней тащили в камеру предварительного заключения тролля-карманника. Это было непросто, ибо размеры тролля в четыре раза превосходили наш с Андрис суммарный объём. «А почему ты не стала ловчей?» «А зачем?» Философски пожала плечами девушка и профилактически ткнула тролля шипастой дубинкой в бок. Собравшийся было предпринять очередную попытку к бегству, он покорно умолк. «Я озадаченно протянула. Ну, более престижная должность, возможности карьерного роста, интересные дела». «Страждущая, ну ты что? Престиж меня не парит. Вашими делами? Минуточку. Все равно занимаюсь я. А что касается карьеры... «Я ж девочка. Зачем мне карьера? А платят ищейкам куда больше, чем вам, выпендрёжникам!» Подмигнула она. «Что ж, тоже верно. Еще в парочке дел мне помог Патрициус. Мы так сдружились с белозубым кентавром, что я даже побывала у него в гостях. Перевозчик фактически стал моим личным водителем, и наземное ведомство честно покрывало расходы ловчих на дорогу, поэтому ситуация получилась выгодной для обеих сторон». Патрициусу капало достаточно денег, а я всегда и всюду успевала. Приезжала даже быстрее, чем если бы имела собственную лошадь. Ее пока отправишь в стойло, пока покормишь, погладишь на прощание. С кентавра же в экстренных случаях можно спрыгивать на скаку. Мелисандр Кес тоже приблизился к работе ловчих. После того, как я уснула на скамье, он называл меня не иначе, как «Госпожа сонная», и при этом резко перестал требовать прогулок, встреч и прочих сомнительных мероприятий. Так резко, что меня это задело, как водится, сработала реверсивная психология. Теперь уже я добивалась внимания от своего подозреваемого. Не выдержав пренебрежения, один раз я просто взяла его с собой под каким-то случайным предлогом. Мелисандр верно все понял, громко поржал на тему моей уязвленной гордости, но с удовольствием принял приглашение. Мои рабочие дела привели историка в восторг. Особенно господин Акеса впечатлил один-единственный за всю неделю труп, выпавший как раз на день нашего с ним сотрудничества. Мелисандр, увидев тело, не стал отворачиваться и зеленеть, как я предполагала и как среагировала сама, а деловито подошел и попросил разрешения изучить жертву. «Конечно же тебе нельзя его трогать!» Я обалдела от такой просьбы. Мел скривился и отошел, Но издали с большим любопытством следил за работой вызванных мною коронеров. Я уточнила, всех ли асиринских историков так тянет на мертвечину. Мэл усмехнулся. «Только таких, как я». «Я думала, ты по амулетикам», — фыркнула я. «Не понять вам, обывателям, широты моих познаний». Мелисандр выпитил грудь колесом, после чего был отправлен в канаву. Моё лосо очуметь, как хорошо в подсечках. Кто у нас там дальше? Даху. Даху успешно исчеркал несколько пачек бумаги, я знаю точно, ведь все эти дни я ночевала у него. Моя гостевая келья быстро обрастала уютом. Марах облюбовал себе в качестве жердочки книжную полку и ночами, не мигая, смотрел на рыбок в надувном магическом матрасе. Страсть в его желтых глазах доводила рыбок до исступления. Счастью, охота так и не перешла в активную фазу. Даху был настолько увлечен работой, что, кажется, вообще не заметил двух новых жильцов. Я внимательно следила за ним. «Ну как твои сны? Продолжаются?» «Потухли», — вздыхал друг в ответ. «Я редактирую то, что успел записать. Конца истории у меня нет». Он почему-то вздыхал, но без прежней грусти. Скорее, с мечтательной надеждой. Я удивилась перемене его настроений, но приставать не стала. Ремиссия? Что ж, будь благословенна, ремиссия. Как вы догадываетесь, мой импровизированный переезд произошел из-за Карла. По утрам до работы мы с мальчиком гуляли по шолоху, и я показывала ему город, рассказывала всякие веселые глупости, бесконечно кормила сладкой ватой за сахаренным миндалем. Я счастлив! Иногда восклицал Карл с таким придыханием, будто кого-то о чем-то умолял. Мне жутко это его я счастлив! И я с удвоенной энергией пыталась наполнить жизнь чудо-мальчишки повседневными радостями. А по вечерам мы с Карлом продолжали тренироваться, уходя в чащу с леса. Еще дважды уроки заканчивались моими слезами и бесконечным ощущением тщетности несправедливости бытия, что не на шутку озадачивала Карла. Потом вдруг произошел прорыв, когда я поняла, что уни точно так же можно приманить сильными эмоциями, очень сильными эмоциями. Так один раз я показала неожиданно хороший результат на волне внезапно вспыхнувшей ненависти к себе. Да что ж я за убожество такое, что у меня ничего не получается? Я разозлилась не на шутку и тотчас смогла расколоть целое дерево, не пойми откуда взявшейся молнией. «Нет! Перестань так делать!» Карл раскричался и чуть ли не по у меня шлепнул, как нашкодившую собаку. «Да почему? Работает же и не страшно!» — возмутилась я как минимум потому что так ты теряешь контроль над собой и над ситуацией объяснил мальчик поначалу может быть приятно когда тебе так сносит голову но в перспективе это ведет к деградации а еще к тому что он не вообще откажется иметь с тобой дело для энергии это как завести друга тусовщика по молодости прикольно зависать в ночном клубе но потом понимаешь что у тебя другие приоритеты и если сам тусовщик не меняет поведение Ты прекращаешь с ним общаться, понимаешь? Не понимаю, какие еще ночные клубы? О какой такой молодости рассуждаешь ты, дитя? Я развела руками. Корол тяжело совсем по-взрослому вздохнул. В общем, тинаве, лови вселенский секрет: при желании основу для магии можно найти в чем угодно. Бери любую точку опоры и колдуй, хоть силу воли, хоть месть, хоть любовь, но помни. У каждого выбора есть последствия. И раз уж тебя учу я, давай сразу делать все правильно, хорошо? А то, если ты будешь привлекать он не тем, что тебе сносит крышу, долго магом не останешься. Либо учись принятию, либо не учись у меня. Диктатор прахов. Принятие мне не давалось, поэтому процесс обучения слегка заступорился, но мне и так хватало. Впервые в жизни меня почти не волновала магия, Мне и без того было хорошо, да пепла хорошо. За одним маленьким исключением, которыми стали наши отношения с принцем Лисаем. Я заглядывала к нему дважды. Мы милейше беседовали о том и о сём, но... Что-то было не так. Сначала я решила, что принц продолжает ревновать меня к святилищу, как во время нашей последней встречи. На деле всё оказалось хуже. Светилище перестало приходить к ко мне. Вдруг в середине совсем другого разговора признался принц. А потом блеснул на меня своими зеленющими глазами так яростно, будто ждал немедленного признания в краже. Меня поразила его интуиция. «Еще вернется, Лисай? Святилище к вам обязательно вернется», пробормотала я, хоть и боялась, что лукавлю. Но его высочество лишь отвернулся к холсту, плеснул на него желтой темперой с кисти, и даже ничего не сказал мне на прощание, когда я уходила, не пригласил, как обычно, заглядывать на чай. В тот же день, придя домой, я долго вертела в руках фонарик Карла, такой пустой бессмысленный, без батареек. Сам мальчик, увы, наотрез отказывался обсуждать со мной дверь, путешествие между мирами и своё прошлое. Стоило мне подступиться, как он замыкался. «Прекраси, пожалуйста, мы же договорились», «Мой мир — Леонаса!» И Карл, закинув в себя очередную сладкую миндалинку из вощеного кулька, сводил светлые брови так хмуро, что я невольно смирела, будто на ковре у магистра Орлина. «Безумный, безумный мальчишка!» В один момент я даже попыталась выкрасть у него волшебные батарейки. Думала, приоткрою опять дверь слегка, только чтобы принца порадовать. Но Карл поймал меня с поличным и так расстроился что я не решилась больше подрывать его доверие. В конце концов, рассудила я. Может, оно и хорошо, что в условиях гонки за генеральством моя личная жизнь полетела прахом, даже и не разгоревшись. Зато у Кадзи все складывалось замечательно. Я ее почти не видела. Ее мрачная угроза в день нашего с друзьями примирения «Уйду от вас, Канте, вьеру, обернулась явью. Признавшись нам в чувствах к Дензи-предпринимателю, Ходи с чистой совестью упорхнула в его объятия. Я была немного озадачена, но и рада. Ещё один раз мы ужинали всей компании, Ужин был в особняке Давьера. всё прошло по высшему разряду. Когда хозяин вострушки ушёл курить на балкон, я нагло нарушила там его уединение. «Господин Давьер, окликнула я его, и он едва заметно вздрогнул. «А вам удалось выйти на связь с семьёй мальчика, похожего на Карла?» Предприниматель обернулся, фигурно выдохнул дым и покачал головой. «Пока нет. А что, он что-то вспомнил?» «Не -а. Я на всякий случай спрашиваю», — улыбнулась я. «Так-то мы с ним отлично живем, знаете». «Ну, хоть кто-то счастлив». Анте бросил окурок прямо на мраморный пол, яростно затушил каблуком и направился к дому. Образ его удаляющейся спины показался мне смутно знакомым. В иноземном ведомстве про Карла тоже ничего не нашли. Об этом мне сообщили напрямую работники архива, а не Полынь. Полынь-то вообще со мной почти не разговаривал. Он замкнулся в себе и напрочь отказывался обсуждать дело о маньяке. Про личные разговоры я уж молчу. По утрам я приходила к нему за партией новых папок, выслушивала краткие наставления и уходила. Вечером возвращалась, докладывала о выполнении, ставила подписи, И отправлялась во Свояси. Куратор не реагировал больше предписанного. Кивал, качал головой, делал замечания, и всё. Полынь стал похож на призрак самого себя. Бледный, осунувшийся, воняющий лекарствами, ночующий в кабинете и забывающий переодеться. Разок во мне взыграл материнский инстинкт, из-за чего я попробовала коснуться его лба, замерить температуру. Но полынь рявкнул на меня столь злобно, что я поскорее вышла в коридор, чтобы не расплакаться. Там мы столкнулись с Андрес. «Наорал?» — сочувственно кивнула она в сторону двери. «Наорал?» «Йоу, не расстраивайся. На меня тоже наорал трижды. Причем один раз за ужином, при всем ресторане. Жуть!» Так я узнала, что полыни Андрес Андрис ужинают вместе. Любопытно. Однако куда более горячее любопытство разрывало в эти дни кулуары иноземного ведомства. Воздух был сгущен от подвешенного в нем ожидания, сотрудники шушукались по углам и в открытую делали ставки на полыни с дома внемлющих или просив него, станет он генералом улова или нет. Двое мальков из моего набора, близнецы Гаммар и Викин Бандер, оказались профессиональными букмекерами. Ставки принимались в главном холле у портретной галереи. Каждый день кто-нибудь проверял, не готовят ли место для нового портрета. Многие сотрудники верили, что наверху уже приняли решение, и от реальной работы полыни ничего не зависит. А потому особо старательно вглядывались в лица руководителей ведомства, но главы департаментов, напротив, ни в чём не были уверены, а потому и сами с удовольствием участвовали в общественной дискуссии: справится полынь или нет. Однажды утром я поняла, что завтра грядёт новое убийство. Если, конечно, наш маньяк всё ещё не у драконов и продолжает действовать по расписанию. Вдобавок оставалось всего три дня до конца битвы полыни за генеральство. Мне, окончательно взявшей на себя его дела, нужно было решить еще две штуки. Всего-то, удивитесь вы, а куда остальной десяток дел? А вот, сказать спасибо, нужно мастеру Улису, ибо на следующий день после убийства Мелиссы шеф заглянул к нам в кабинет. Полыни не было, Улюс властно потребовал показать ему неразобранные папки, я безропотно повиновалась. Так, это ты не успеешь. С этим не справишься. Это вообще дохлый номер. Надо сразу говору нам отдать. Дело политическое. А вот это очень даже да. На всякого рыбака найдется рыбка. Дас. Глава ловчих перебирал документы, бормоча себе под нос. Потом вытащил половину папок из моей ступки и заменил на другие. Проделав эту операцию, он из-под заглянул мне в глаза. Селе не любит полынь», — тихо проговорил Улиус, задумчиво поглаживая кучерявую рыжую бороду. «А я люблю». Нашла коса на камень. Там, где она старается подсунуть ему самые мертвые, самые долгие дела, я дам простые и ясные». «Этот ловчий уже достаточно сделал на своем посту. В его глазах свечка горит. Полынь отлично проявил себя в эти два года, и я готов, насколько это возможно, пойти ему навстречу. Но, как говорится, от старика слова, от молодого помощь. Я даю тебе хорошие дела, Тенави». Он помахал стопкой из новых папок. «А ты уж изволь с ними разобраться для своего куратора, девочка!» «А как же дело о маньяке?» «Я решила расставить все точки над «ё». «Вы так ругались на полынь?» «Ещё бы! Дело о маньяке, как ты его называешь, — вещь показательная. Одно из немногих громких преступлений этого года в определённых кругах, естественно. Если ловче не разберётся с ним сам...» то, боюсь, я ошибся в оценке его способностей. Заварил кашу, так не жалей масла». Вот и получилось, что всю неделю я занималась весьма очевидной, за редким исключением, мелочевкой. Селия, кажется, поняла, что выданные ей изначально папки подменили, да не кто-нибудь, а сам Улиус, и обозлилась еще больше. «И приятно вам так на него пахать?» Бросила она мне поздним вечером в коридоре, когда я закрывала у секретаря очередную папочку. Ведь все похвалы ему достанутся, брезгливо добавила Селия и стукнула мышиной тростью об пол. Да мне просто нравится работать здесь. Я улыбнулась и пожала плечами. Отчего ж не попахать? Визитку верните, буркнула селия. Мое. Я не сразу вспомнила, о чем она говорит. Но потом, покопавшись поочередно в памяти и карманах летяги, отдала ассистентке Улиуса бархатную карточку с ее адресом, слегка помявшуюся в суматохе рабочих дней. Селия молча забрала визитку и убрела прочь. Мне даже стыдно стало, что из меня не вышла доноситься на куратора, как, видимо, она надеялась в мой первый день в ведомстве. Ну и ладно, нельзя же угодить всем и сразу, да? Не пробило и восьми утра. Как я уже пришла в ведомство, сердце волнительно билось. Может, хоть сегодня Полынь согласится поговорить со мной о своей работе? Ведь если завтра произойдет убийство, нас обоих уволят». Я бочком пролезла в кабинет, полутемный даже в столь ранний час, заваленный под потолок с застывшей фигурой куратора на подоконнике. «Полынь, привет!» — осторожно окликнула я его и медленно приблизилась. Вдруг он опять злой и наорет на меня. Не хотелось бы. Полынь вздрогнул. Он сидел против света, поэтому мне было сложно разобрать черты его лица. Но когда внемлющий мягко спрыгнул с окна на пол и с удовольствием потянулся, похрустев позвоночником, я увидела, что он улыбается. Бледный, аж зеленый, больше похожий на бродягу из подворотни, нежели на преуспевающего госслужащего, С немытыми волосами и потускневшими в них колокольчиками полынь был очень, очень доволен. Огромная, как у лягушонка, улыбка резко омолодила его. С такой радостной рожей полыни не даши двадцати, хотя, помнится, я выяснила его реальный возраст. — Привет-привет, Сенави! — откликнулся он, понизив голос и в предвкушении потеряв руки. — Тебе много дел осталось? — Две штуки. И продолжать слежку за кессом? но добрая тетенька из администрации уже поставила мне за него галочку отлично тогда думаю завтра нас ждет триумф у меня так заколотилось сердце что кажется было слышно во всем ведомстве идиотская улыбка уползла куда то за уши полынь обрадовавшись такой реакции улыбнулся еще шире о да именно так наконец то я знаю как поймать маньяка на живца